Полицейская машина скрылась в полумраке уличных фонарей. Минут, может быть, через пять Жан-Клод выпрямился. Я больше не чувствовала биения его сердца, а мой собственный пульс стучал медленно и мирно. Что бы тут ни произошло, оно уже кончилось. Он прошел мимо меня и позвал через плечо. «Идемте, Николаус ждет нас внутри». Я прошла в дверь вслед за ним. Он не пытался взять меня за руку. Даже держался на таком расстоянии, чтобы мы не могли друг друга коснуться, пока я шла за ним через маленький квадратный вестибюль. За конторкой сидел мужчина, человек. Он оторвал глаза от журнала и скользнул взглядом по Жан-Клоду и с вожделением уставился на меня. Я ответила взглядом в упор. Он пожал плечами и вернулся к своему журналу. Жан-Клод быстро шел к лестнице, не ожидая меня, даже не оглядываясь. Наверное, он слышал мои шаги или просто ему было все равно, иду ли я за ним. Я так поняла, что мы больше не прикидываемся любовниками. Представьте себе, я чуть не сказала, что вампир в ранге мастера боялся не сдержать себя со мной. Мы поднялись в длинный коридор с дверьми по обеим сторонам. жан уже входил в одну из них. Я пошла к ней, отказываясь спешить. Подождут, черт их не возьмет. В комнате была кровать, ночной столик с лампой и три вампира. Обри, Жан-Клод и незнакомая женщина-вампир. Обри стоял в дальнем углу у окна и улыбался мне. Женщина поулежала на кровати и выглядела, как положено вампиру. Длинные прямые черные волосы рассыпаны по плечам. В длинном черном платье. Высокие черные сапоги с трехдюймовыми каблуками. Погляди мне в глаза. — велела она. Я бросила на нее взгляд, не успев себя проконтролировать, и тут же опустила глаза на пол. Она рассмеялась смехом, очень похожим по осязаемости на смех Жан-Клода. Звук, который можно подержать в ладонях. «Обри, закрой дверь!» — приказала она. В ее голосе звучало раскатистое «Р», но я не могла определить, что это за акцент. Обри прошел мимо меня, закрыл дверь, и остался у меня за спиной, где я его не видела. Я отошла так, чтобы встать спиной к стене, откуда я видела всех троих. Хотя, конечно, толку в этом мало. Боишься? – спросил Обри. А кровь еще идет? – спросила я. Он прикрыл пятно на рубашке руками. Посмотрим, у кого будет идти кровь на рассвете. Обри, не ребячься. Женщина-вампир встала с кровати. Ее каблуки застучали по голому полу. Она обошла вокруг меня, и я подавила поползновение обернуться вслед за ней, чтобы не терять ее из виду. Она рассмеялась, будто поняла это. «Ты хочешь, чтобы я гарантировала безопасность твоей подруги?» – спросила она. И опять грациозно опустилась на кровать. Голая запущенная комната казалась еще хуже от присутствия этой женщины в долларовых кожаных сапогах. «Нет», – ответила я. «Ведь это то, о чем вы просили, Анита», — сказал жан Клод. «Я сказала, что хочу гарантии от мастера Обри». «Ты говоришь с моим мастером, девушка». «Это не так». Вдруг в комнате стало очень тихо. Слышно было, как что-то скребется в стене. Мне пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что вампиры все еще в комнате. Они были неподвижны, как статуи. Ни признака движения, дыхания... или жизни. Они все были неимоверно старыми, но ни один из них не был достаточно стар, чтобы быть Николаусом. Николаус, это я, сказала женщина-вампир, и голос ее вкрадчиво задышал в комнате. Я хотел бы ей поверить, но не верила. Нет, сказала я, ты не мастер обри. Я рискнула взглянуть в ее глаза. Они были черными и чуть расширенными от удивления. «Ты очень стара и чертовски хороша, но ты не настолько стара или сильна, чтобы быть мастером для обри». «Я же тебе говорил, что она поймет», — произнес Жан-Квот. «Молчать!» «Игра окончена, Тереза, она знает». «Только потому, что ты ей сказал». «Объясните им, как вы поняли, Они-то. Я пожала плечами. «Не то ощущение. Она недостаточно стара». «От Обри исходит ощущение большей силы, чем от нее. Это неправильно. Ты все еще настаиваешь на разговоре с нашим мастером?» – спросила женщина. «Я все еще хочу получить гарантии безопасности для моей подруги». Я посмотрела на каждого из них по очереди. И мне надоели эти дурацкие игры. Вдруг Обри бросился ко мне. Мир замедлился. Не было времени испугаться. Я попыталась отступить, зная, что некуда». Жан-Клод, вытянув руки, бросился ему на перерез, но он не успевал. Рука обри, появившаяся из ниоткуда, попала мне в плечо. Удар вышиб воздух из моих легких и отбросил меня назад. Я врезалась спиной в стену. Через мгновение от ту же стену стукнулась моя голова. Мир стал серым. Я соскользнула по стене вниз. Дыхания не было. На сером фоне замелькали белые тени. И мир стал чернеть. Я соскользнула на пол. Это было не больно. Уже ничего не было больно. Я пыталась вдохнуть, преодолевая огонь в груди. И тут все поглотила тьма.